Глава 15. Лесные жители вели себя слишком шумно для тех, кто привык жить под землей, совсем не в лучших темных традициях. Засевших на деревьях дозорных было видно и слышно еще на подъезде к лесу. Керн предупреждал, что сразу на радушную встречу рассчитывать не стоит. Столетиями пуганный народ и гномам-то доверял весьма относительно. Торговля пушниной в обмен на ножи и наконечники стрел велась в основном на краю леса. В гости к себе лесовики пока никого не приглашали. Дайерс был готов к тому, что им придется просидеть на какой-нибудь поляне несколько дней, пока местные старейшины соизволят прийти, если вообще соизволят. Но большой вооруженный отряд людей стал неожиданностью даже для гномов. Бородатые люди, да настолько, что их лица с трудом можно было различить, окружили гостей. Арктель насчитал 15 лучников, шестерых мужчин с короткими пиками и еще шестерых с топорами. То, что встречающих оказалось так много, привело бы в восторг любого посла. Вот только эти встречающие держали топоры наготове, луки натянутыми, а пики – недвусмысленно направленными на эльфийско-гномскую делегацию. Даже вполне человеческий Сульс не избежал этой сомнительной чести. Дайрусу такая настороженность совсем не понравилась. В них в отряде оружием сверкала только Вайолла, но кто же обращает внимание на девиц в керасах? Гномы из клана Лопаты и Кирки были вооружены своими лопатками, и за воинов никак не могли быть приняты. Сам он был без оружия. Любимые Даги были упакованы в холстину и отправлены в седельную сумку. Рукоятки, конечно, вырисовывались, и всякий понимающий в оружии распознал бы, что это там торчит. Так что достойно вооруженным был только объедающий очередной куст Айшак. Этот любитель поесть немедленно воспользовался остановкой и принялся хрустеть ветками. Еще раз осмотрев своих спутников, полутемный не нашел в них ничего такого, что могло вызвать настолько прохладный прием. Вывод напрашивался неутешительный. Самым подозрительным был он, Дайрос Арктель, собственной персоной. Лучники расступились, пропуская вперед мужика, одетого в медвежью шкуру. Керн, опознав подошедшего, поздоровался. Но этот, как назвал его гном Таллок, не спешил с ответом. Он внимательно рассматривал посольство. Дайросу не оставалось ничего, кроме как рассматривать человека в ответ – и ждать, чем этот осмотр кончится. Наряд лесовиков сразу бросался в глаза и говорил о многом. Две сшитые шкуры или, как у этого богача, одна с дыркой для головы, перехваченная поясом, вот и вся верхняя одежда. Прочим лесовичкам поясами служили веревки. И штаны, сшитые из кусков и клочков кожи и подвязанные у щиколоток сапоги, все указывало на то, что люди здесь живут только лесом, Лишнего у них в хозяйстве не водится уже давно, а чужак в трепичных штанах рискует умереть за свои бесценные портки. Прям-таки разбойники, а не как не мирные лесные жители. Но гномы заверяли, что именно эти люди не сдались на милость оркам и выживали в лесах с самого появления предела. Сами они ни на кого не нападали, но и никого к себе не пускали. Оставалось надеяться, что грабить лесовики действительно не умеют. Практики нет. Молчание затягивалось. Суль стоптался на месте. Вайола начала возмущенно сопеть. Долго молчать воительница не умела. То, что она до сих пор ничего не сказала, само по себе было невиданным достижением и тянуло на полноценный орден. Но рассчитывать, что воинственная девица намолчит себе на памятник при жизни было глупо. Дайрос не рассчитывал и оказался прав. Вайола не выдержала первой. «Как интересно здесь гостей встречают. Сразу видно, если где собрались толпой самцы, кроме как на бескультуре рассчитывать больше не на что. А вот я сейчас...» Воительница потянула секиру из поясной петли. Дайрос ухватил девицу за запястье. «Достойная вайола, не стоит так расстраиваться. С нами, наверное, просто так знакомиться. К тому же у нас за спиной лучники, и я бы не советовал...» «Ага». Талок, наконец, заговорил. «Даже страхолюдина поганая понимает, что от стрелы не уйдет. Крол, забери-ка у этой девки оружие». Арктель возмущаться не стал, а Керн не успел. Стоявший рядом с Талоком лучник убрал стрелу, закинул лук на плечо и с опаской двинулся к Вайолле. Дайрос попытался по-тихому уговорить воительницу расстаться с Секирой. «Вот ведь взяли с собой воплощение мирных намерений, девицу». Она собирается сразу все испортить. Двернут да тебе потом твою прекрасную секиру. Отдай. Послам не положено размахивать оружием. Это приказ. Дайрос использовал последнее средство, и оно подействовало. Воительница с грустью проводила глазами свое любимое оружие, которое стал немедленно изучать лучник. «И кого ж ты нам привел, Керн, а?» Толок вел себя так, как будто гном приволок ему в лес нечто совершенно странное или страшное. мы знаем, с кем вы там у себя дело имеете. А вот только зачем он тут?» Предводитель лесовиков указал ножом на Дайроса. «Ну, как же, я как раз и хотел рассказать, зачем мы пришли, только это очень странная встреча, мой бородатый друг, да отрастет твоя борода ниже колен». Керн никак не думал, что рассказывать что-либо придется ему самому. Но талок, похоже, эльфу не доверял и был разозлен самим фактом появления Остроухова. Эльфы собираются предложить вам помощь и поддержку, ну и помочь опять освоиться в старом городе. А! -а, -а эльфы, значит. И вот это! Талок опять ткнул ножом в сторону Дайрса. Это значит эльф! Совсем вам головы заморочили, страхолюды эти. Раньше нас вроде как и не касалось это вовсе. «А кто же это, по-вашему?» – воительница взревела от возмущения. «И, между прочим, принц, а не просто эльф. Да как ты смеешь?» Дайерас дернул воительницу на себя и прошипел, чтобы она помолчала и не вмешивалась. Такой поворот дела ему не нравился. Страхолюдой и страхолюдиной его еще никогда не именовали. «Может, он и не был самым распрекрасным на свете, но не уродом же?» Крол, в другой раз, если эта полумная девка завопит, завяжи ей рот. Ишь как, оказывается, их там умом крючит». Лесовик смотрел на воительницу почти со страданием. «Вот что, Керн, и, конечно, можешь не верить, но... только этот беловолосый никакой не эльф. Я, слава создателю эльфов, вижу уж всяко чаще, чем тебя. Орги-то те тоже сказывают, что раньше они «светлыми эльфами» были». А вот эти страхолюды, порождение подгорного мрака, врут, что они тоже эльфы, только темные. Толок, да это как же? Керн даже присел от удивления. «Уж, поверь мне, бородатый друг, да отрастет твоя борода...» «Обойдусь! Да и напомни мне, когда вдруг мы друзьями стали? Торговал я с тобой пять раз, это да, морочат вас. Уж, какое столетие морочат! Но пока они к нам не совались, и мы не вмешивались, не убивают, не грабят и ладно». «А теперь...» «Вот что, человек!» Керн упер руки в бока. Глыба повторил его движение и тоже выступил вперед. «Гномы живут. В пять раз дольше людей. И хроники каждого клана ведутся непрерывно. Спорим, что ты всех своих предков не перечислишь, из тех, что со времен до предела. А вот я могу. И в истории кланов пишутся не только имена достойных воинов, а много чего еще. Так что, если кого и можно было заморочить, так это вас». А нам вместо эльфов подсунуть чего-нибудь другое невозможно. С самого появления предела в одних горах с эльфами сидим и против орков воюем. А живых светлых и темных эльфов еще мой дед, да будет ему мир в чертогах, видел. И не только здесь, но и во внешнем мире. И мой отец их видел, и я вижу. Керн выпростал руку в сторону Дайроса. — Уж я-то как-нибудь эльфу отличу. А ну, давай сюда тех, которых тут ты чаще меня встречаешь. Посмотрим, кто они такие, раз на нашего открывающего не похожи. — Внешний мир? Это вы теперь так мертвые земли называете? — Совсем вас предел с ума свел. С эльфами вы увидитесь. Вот вернутся наши благодетели, сразу и познакомитесь. Только выпускать вас теперь из леса нельзя. Ну-ка, пошевеливайтесь. И расскажи мне уж заодно, Керн, пока будем идти, что значит... Открывающий. Лисовики стали сжимать кольцо, и посольству по неволе пришлось сойтись плотнее. Дайрос воспользовался моментом, и когда Керн уже было открыл рот, с намеком сжал ему пальцами плечо так, что гном чуть не охнул. Мастер-копатель оказался догадливым. Ну, это значит открывает там всякое разное знание новые, ученые одним словом. А, ну, ученые это ладно. Главное, чтобы он замки не умел открывать. Толок хохотнул. А <с> девку мы, наверное, у себя оставим. Воительница проявляла чудеса выдержки. После того, как Керн соврал о возможностях ее обожаемого принца, Вайола решила, что и она о своих воинских способностях умолчит, если все решили для пользы дела слегка поскрытничать. А когда Дайрос одобрительно погладил ее по Керасе, Смогла даже прикинуться слабой и беззащитной. Мужчины же все время недооценивают противника, если он женщина. А немощная женщина – это вообще нечто такое, к чему можно поворачиваться спиной. Вайолла хитро прищурилась и стала постановать. «Подождите. Дайрос решил, что пора слегка вмешаться. В таком доспехе Дева по лесу далеко не уйдет. Это, конечно, нашли, во что девку обредить. Снимайте и давайте-ка это все сюда». Железо, конечно, никудышнее, но на котелке и как раз. Талок был доволен сговорчивостью гостей, но бдительности не утратил. За доспехом к Вайолле отправился его помощник Кролл. Остальные были на стороже и не приближались. Дайрос и Сульс излишне долго возились с плечевыми ремнями керасы. За это время Арктель успел шепнуть Сульсу, чтобы он не дергался, а наоборот старался вести себя как с «Вспомни, как ты тогда со свящем отношения наладил. Попробуй, ты же человек. О том, что мы с той стороны пришли, ни слова. Все равно не поверят и решат, что у тебя с головой не в порядке. Распроси их о здешних эльфах». Кролл потребовал, чтобы гномы положили доспех Вайоллы на землю и шли дальше. Айшаки держались табуном и под предводительством Айшака Дайроса следовали за отрядом. Люди их пока не трогали, благо руки были заняты оружием, только толок вел в поводу меренно Сульса. Лес становился реже, деревья выше, а подлесок почти совсем исчез. Вскоре под ногами обнаружилась вполне сносная дорога, ходили по ней часто и толпой. Телега, конечно, не проехала бы, но на скрытное место лес с такими явными указателями направлений никак не походил. Дайрос видел, что тут и там от дороги убегают в стороны не менее нахоженные тропы. Окраина леса оказалась защищенной какой-то слишком населенной. На деревьях были, где перекладины примотаны, где веревки с ветвей свисали. Арктель прикинул, сколько народу на этих ветвях сидит. Получалось, что вполне достаточно, чтобы не подпускать к лесу орков, пока подходят остальные воины. Не опушка, а гнездовье людей какое-то. По мере удаления в чащу, дорога и не думала становиться хуже, наоборот, стала шире и позволяла их сопровождающим идти почти рядом, а не за деревьями. Дайрос неплохо представлял себе, что их ожидает в ближайшем будущем. Гномы рассказывали, что лесные жители устраивают схроны в земле, значит, все их посольство посадят в какую-нибудь яму и будут ждать решения благодетелей. Полутемный уже мечтал об этой встрече. Кто же тут... Эльфами работает, прекрасными, если он по сравнению с ними – страхолюдина. Натравливать на людей айшаков или вкапывать отряд лесовиков в землю Арктель не собирался. Он, конечно, весь из себя быстрый и может попытаться скрыться в лесу, но от гномов из сульса такой прыти ожидать не приходилось. Острелам или метательным топорам совершенно все равно в кого попадать, рисковать не стоило. Любая яма или подземная тюрьма были более чем предпочтительны. Вот запрут их лесовики, утратят бдительность, познакомят со здешними эльфами, тогда и уходить можно. Правда, не мешало бы кое от чего избавиться. Обыска-то им не миновать. Дайрос оглянулся. Лучники и два топорщика шли сзади. За людьми гордо следовал Айшак. Вот еще одна проблема на будущее. Сами-то они уйдут, но как забрать с собой эту научную ценность. Айшака, конечно, можно будет позвать, но он наслед и наведет, если лесовики догадаются, к кому мчится этот двеннаухий лошак. С Сульса можно и вовсе проститься, если не побежит вместе с айшаками». «Любезный, Дайрос остановился. Лесовики тоже. Толок недовольный задержкой обернулся, и Полутемный постарался выглядеть мирно. Мне бы отойти вот туда». Эльф указал на ближайшие достаточно густые кусты. «Очень надо». Человек с сомнением посмотрел в указанном направлении. «Что, боишься не дойти? Штаны попортишь?» «Ну не бегу же я отстрел, А летать я точно не умею». Дайрос даже показал руками, как он не умеет. «Это мы знаем. Разве что летать не умеете. Порождение мрака. Ну иди, пятеро за ним». Пятерка лучников отправилась следом. Пришлось заползать в кусты, позволяя им любоваться на торчащую из ветвей макушку. Хорошо, что он решил при первой возможности и при ясном свете рассмотреть получше тетрадь проводников. Возможность не представилась, постоянно то Вайола рядом крутилась, то Сульс. Зато теперь странный дневник лежал за пазухой, а не в сумке. Арктель присел, вытащил наружу рубаху, и тетрадь упала на землю. Отдавать ее лесовикам даже на время он не собирался. Да и неизвестно, будет ли возможность забрать ее обратно. Земля под пристальным взглядом открывающего разошлась. Дайрос сунул дневник в открывшуюся щель и сомкнул тайник аккуратно, как створки раковины. «Ювелирная работа. Этот тайник теперь даже дождем не промочит. Кролл! Толок оказался не так прост. А ну-ка, проверь там. Может, он чего прятал?» Рисовик отправился шуршать кустами. Копался долго, и Дайрос получил возможность поозираться. Место было приметным. Дорога как раз огибала старый могучий бук. «Не, ничего, только куст обмочил». «А чё ж ты, садился-то?» Толок уже собирался проверять сам. Дайрос был не против постоять еще, но айшаки подошли слишком близко и нервничали, а его любимый айшак уже совал морду между двумя лучниками – Намереваясь пролезть к своему любимому хозяину. Если лучник ударит лошака по морде, битва начнется раньше, чем они успеют добраться до невиданных эльфов. А мы, страхолюды, так приучены, стеснительные мы. Арктель рыкнул и оскалился. Айшак, который этот угрожающий тон слышал при самых неприятных обстоятельствах, понял: душить будут и немедленно ломанулся куда подальше. За ним увязался весь табун. Опасность преждевременного сражения миновала. «Живее давайте! Иду! Что, встали и пошли!» Толок дернул меренно за повод, и окруженные пленники тронулись дальше по дороге. Сульс устал трястись от страха. Воевать никто не собирался, а в одиночку он на такие героические порывы не был способен. Оружейник, мечтавший когда-то о праве ношения оружия, понял, что при существующем положении дел не видать ему ни половинного меча, ни какого другого. Но что-то он совсем в художниках засиделся, если уж начал людей пугаться. Творчество, конечно, дело замечательное. Типажи вокруг собрались любо-дорого посмотреть. Один только толок в медвежьей шкуре чего стоит. Нарисовать бы. Или сочинить грустную балладу о героях, захваченных в плен коварными предателями. Предателей надо непременно нарисовать. Мир должен знать подлецов в лицо. Оружейник просочетал такие разные порывы, как смерть предателям и тяга к рисованию, и пришел к выводу, что он Сульс, единственный в своем роде воин-живописец. А также творец драконов, оруженосец принца, оружейник Нофера, главный учетчик и будущий поэт сидел бы намеренно, свалился бы, даже голова закружилась, насколько он оказался грандиозной по масштабам личностью. Самому стало удивительно. Как это он раньше не догадался учесть все свои таланты? Но всякая личность, а грандиозная особенно, требует признания своих выдающихся качеств. Так что со скромностью пора было кончать и демонстрировать себя во всей красе. Гномы, смыслящие в устройстве тележек для угля, сказали бы, что у Сульса отказали оба колодочных тормоза сразу. «Достойный толок. Они могли бы вы повернуться ко мне в анфас?» «В куда? Лесовик подозрительно смотрел на ранее молчавшего человека, тоже, наверное, изувеченный мрачными силами. «Вот вы как раз и повернулись. Потрясающе колоритное у вас лицо!» «Какое-какое!» – Толок размышлял о том, что положено сделать с этим наглым пленником за такое непонятное оскорбление лица. «А ну, повтори, что сказал!» «Ну, типажное! Как я вижу, вы ничего в живописи не понимаете. Позвольте представиться. Я Сульс!» Художник из Ванза. Слышали про такой город? А, красильщик, значит? Нет, уж что вы, художник. Я могу нарисовать ваш портрет, лицо, изобразить на холсте или на любой пригодной доске. Я, собственно, и увязался с этой компанией только ради творчества. Гномы рассказывали, что здесь живут очень оригинальные люди, такие, такие суровые, бродатые, настоящие лесные жители, которые не сдались оркам. Последняя плод сопротивления в этом ужасном мире. Вот эльфов ваших я бы тоже хотел запечатлеть в красках. Эки, вы там все ненормальные. А зачем? Вот скажи, ну зачем впечатлеть? И что это вообще такое? Толок разумел таки, что непонятные слова у этого Сульца не оскорбление, а что-то другое. Правда, совсем непонятно что. Ну как же, вот я вас нарисую в шкуре Грозного с оружием. «А когда вы умрете, э, ну, как людям и положено, ваши дети смогут показать вашим внукам и правнукам, как вы выглядели, когда были живым». «Неужели это так непонятно? Многие хотят остаться в памяти потомков таким образом». «Ах ты ж! Так ты, значит, сульс рисовальщик «Ну, так бы и сказал». талок засомневался, стоит ли этому человеку верить. Ну, вот эльфы с вами разберутся. Если ты и впрямь рисовальщик, тогда можно. Нарисуешь. Краски-то привез? Как? Разве у вас нет? Ужас! А кто мне обещал лесной город, где у людей все есть? Гроин, как самый известный с угном, получил тычок. И кто мне рассказывал, что в этом лесу водятся самые дивные и причудливые звери? Что? Этого тоже нет? Я, кстати, еще и чучельник. И что мне теперь делать? Только рисунки углем. Ха, кстати... А сколько здесь в таком случае принято платить за работу? Эй, Сульс, который... Погоди. Так рисовальщик или чучельник? Лесовик видел, что человек и впрямь расстроен. Можно сказать, непритворно. И то, и другое. Я же сказал, я художник. Вообще художник. Нет творчества, в котором я бы не был мастером. А со мной вот так обошлись. Кстати, а у ваших эльфов случайно нет красок? «Я слышал, все эльфы непременно имеют тягу нарисовать что-нибудь. Так я бы купил. У меня с собой золото. Вот этот остроухий его везет и охраняет. Для того и нанят». Сульс оглянулся на Дарса, Арктель шагал с невозмутимым видом. Ну, раз его не смущает такое понижение в должности, пусть и на словах, то можно и продолжить. «Я и невесту свою больную прихватил, чтобы дом не оставлять. Соседи ее, знаете ли, не очень любят» то бывает день-другой ничего, а то или с кулаками набрасывается, или секирой машет. И вы не удивляйтесь, что она считает, что она гном-девка». «Девка, ты гном?» – Талок от такой невидали опешил. «Похоже, что гномы тоже. Как-то они странно тихо сквозь зубы ругаются». «Гном-дева, а не девка, мужлан!» – Вайола сжимала кулаки. Только присутствие принца Дайерса удерживало ее от повторения проверочного удара, который этот Сульс, оказывается, хорошо запомнил. «Ну, попадись ты мне еще на конюшне, жених недоделанный. Я тебе еще добавлю, два дня не встанешь. О, видите, что я говорил, как раз сейчас у нее буйство, как не кстати. А ваши эльфы умеют лечить такие тяжелые заболевания?» «Так они нас только и лечат». Если бы не они благодетели наши, мы бы давно здесь вымерли. А твари у нас в лесу знатные водятся. Опять-таки, бы не наши эльфы, сожрали бы нас тут давно. А вас что, наклоков нет? Человек, везущий золото, толоку уже почти понравился. Если этот Сульсов прям рисовальщик и трогать его будет невелено, то он, по счастью, такой чудной, что готов золотом платить. За что платить всегда найдется. Наклоков? Сульс стал похож на ищейку, взявшую след. «Ни разу не слышал такого названия. Может, они у нас по-другому называются? А как выглядят на клоки?» «Ну, по виду почти как конь, высоту почти совсем как конь, только в длину короче, и зубастый мясо жрать не станет. Кошатина какая-то!» «О, какая зверюга! Как вы на них охотитесь? Нельзя ли принять участие?» А что на эту дрянь охотится? Она сама дохнет. Зубы-то зверячие, а копыта конские. Жрать надо много, а поймать живность в лесу еще уметь надо. Еще бывает в ногах путается, падает и ломает их. Три бухана на клоков звериные. Втрое, короче, лошадиные, значит. Поэтому они сами и уполовиненные такие. Вот эта короткая туша на длинных ногах и падает. Это нам эльфы объяснили. Только откуда эти твари берутся, никто не знает. Молодняка никто никогда не видел. Вот недавно дохлый наклок попался, так тот был почти с целого коня длиной. Толок взгромоздился намеренно и рассуждал уже из седла. Видать, совсем от голода озверел. Вцепился зубами в осину. Сожрать хотел неначе. Клыки и увязли, так и нашли. Уж почти один костяк остался, а он так и висел. Но наклоков сейчас не часто встретишь. Эльфы их почти всех поистребили. Зато жанрали одолели. «Жанролей-то знаете?» Дайрос слушал эти подробности и недоумевал. За пределом люди называли запретным и пугали им детей, а там никогда не водилось ничего страшнее туманных морков и диких воплей. Здесь же какие-то наклоки, да еще и жанроли. И никаких устрашающих названий у леса нет. Более того, лесные жители даже и не думают пугать своими клыкастыми соседями никого, даже гномов. Пожалуй, то, что они не рассказывали гномам про кошмарных тварей, хоть как-то объяснимо. Торговать-то с кем-то надо. А орки, ну, орков они в такой лес могли просто пригласить в гости, заночевать на полянке. А утром прийти и подобрать, что осталось. Нет, такого названия я тоже не слышал. Сульс был крайне огорчен сокращением поголовья наклоков. Такая вопиющая, антиприродная скотина стала бы украшением любого собрания устрашающих зверюк, «Они, оказывается, дохнут. Хоть одного бы найти. Пусть и мертвого. А эти ваши женрали на кого похожи?» «Никакие они не наши. Это все предел, будь он проклят. Они порождение учинившего их мрака. Женрали... Да почти ни на кого не похожи. Разве что цветом и мехом на бобра, только без хвоста и с другими зубами. Живут стаями. Вот когда женрали нападают, тогда только держись. Их наши стрелки из деревьев бьют». Вот они, значит, какие бобровые шкурки. Керн не утерпел и встрял. Гномы не любили обмана в торговле. Одно дело зверь, которого выслеживали, другое дело хищник, от которого оборонялись. Стая хищников. Недороговато ты за них просил, а, Талок? Мы-то тоже своими шкурами рисковали, когда сюда добирались. мех хорош, так и нечего о цене спорить. Толок стал досадовать на себя заболтливость. «Да и ты вон за страхолюдину поручился, что вроде как к нам этот с тобой явился. А он с рисовальщиком. Выследить, чего хотел». «Это я. Сульс понял, что его сейчас лишат описания ценных животных. Это я попросил так сказать. Вы же здесь никого, кроме гномов, не принимаете. Да не обращайте вы на них внимания. Достойный толок. Вы мне лучше еще про каких-нибудь животных расскажите. У нас таких никогда не видели. Лесов рядом нет, степи близко». «Знаю, что вас там близко. С орками живете. И не противно, а?» «С орками. Противнее некуда. Конечно, как послушал рассказов гномов, захотел в эти места перебраться. Но у вас тут, оказывается, такое творится. А что ж такого?» Талок обиделся за свои места, которые кому-то не понравились. «У нас зато эльфы имеются. Немного, но есть. Так что живем неплохо. Если они одобрят, перебирайтесь. Ну, вот почти добрались». То, до чего они добрались, с хроном не выглядело. Чистокол из мощных стволов вполне мог заменить собой неплохую крепостную стену. За этой оградой мычали коровы, квахтали куры, закрой глаза и как будто к большому селу подъехали. Звуки не обманули. За откидными воротами оказалось даже не село, а небольшое лесное городище. Дома были добротными, но, похоже, каждый не на одну семью. Постройки для скота лепились изнутри к чистоколу их крыши служили площадкой, на которой расположились лучники. То ли их предупредили, что, что пожаловали нежеланные гости, то ли они постоянно караулят, ожидая нападения, наверное, этих генералей. В качестве места ожидания пленникам предложили никакую не яму на один из этих бревенчатых сараев. Судя по запаху, конюшню, из которой недавно убрали лошадей. Сульсу удалось убедить Толока позволить страхолюдине загнать в стойло лошаков. У себя дома под охраной лучников лесовик почти ничего не опасался и милостиво разрешил, заодно указал, куда сложить седла. Но все равно не сделал послабления никому из пленных, обыскали всех и Сульса тоже. Пленников распределял подденником лично сам толок. Наконец-то в Айолле довелось увидеть жеребцов натурально в стойле, трех гномов в одном, Дайроса в отдельном, а Сульса, как жениха, поместили вместе с ней» хоть связывать не стали. Но денники закрыли на тяжелые амбарные замки. Толок демонстративно привесил к поясу кольцо с ключами. ворота подперли снаружи брусом. Дайрос осмотрел свою персональную тюрьму. Вот так и никакой дипломатии. Ну и как это все понимать? Он смотрел на гномов через разделявшие денники толстые жерди. Да мы и сами не ожидали. Керн чувствовал себя до крайности виноватым. Толок был всегда весьма любезен. Я знал еще его отца. Мы, конечно, только меняли железо на шкуры и уходили. Поговорить обстоятельно как-то не случалось. Но ни про каких страхолюдин мы никогда не слышали. И про эльфов тоже. Керн теребил борду, а его друг глыбо шагал из угла в угол, изображал работу мысли. Изображать-то было нечего. Они попали в место совершенно неизвестное, существующее по непонятным законам. Дайроса больше всего интересовали эльфы, Сульса – диковинные звери, воительницу – скорая месть Сульсу. Гроин страдал, понимая, что соперников у него оказывается не один, а целых два. Оба местных гнома лишились своих лопат и возложили на себя вину за то, что завели открывающего в ловушку. Оставалось только ждать. Арктель слышал, как по настилу прогрохотали копыта. Вероятно, всадники отправились с докладом к тем самым эльфам. Дайрс ни в каких здешних сородичей не верил, кроме известных, тех, что были в Синих горах. В любом случае, если бы существа были эльфами, то человек бы не ошибся. В каком месте он, Арктер Страхолюдина, полутемно решил пока не предполагать. Но само название указывало на то, что эти эльфы от него сильно отличаются в лучшую сторону. Стоило Дайрусу понравилось. Пол что надо, утоптанная земля до опилки сверху. Не зря люди у гномов лопаты отняли. Хоть сейчас открывай проход к тому буку у дороги, а потом и дальше. Или до пушки леса, или, а можно и к синим горам. Но бежать не хотелось. Для начала надо было разобраться с местными странностями. И решить еще одну немаловажную задачу. Как незаметно похитить собственного Айшака. Решение Арктель отложил на ночь. «Не эту, так на следующую. Смотря, сколько сидеть придется». Ближе к ночи явился Толок и его помощник Крол. Еще один бородач приволок котел с каким-то варевом. Пленников все-таки решили покормить. К счастью, еще и солому принесли. Гномы уже давно уселись в наиболее чистых местах своего денника. Дайрос ни один из углов не счел достойным себя. Арктель понял, что им предстоит ждать долго – Похоже, эльфы не торопились на встречу со Стархолюдиной. А жаль. Толок уходить не спешил. Вот тут травы. Отвар для спокойствия. Он просунул в стойло Сульса глиняную бутыль. Для твоей невесты. Моей жене эльфы давали, когда хворая была. Эльфийские травки. Выпьет, утихомирится. Вот спасибо. Сульс действительно обрадовался. Тихая вайолла его устраивала гораздо больше. Так что же эльфы-то... «Когда мы их увидим?» «Нету дома». Толок нахмурился. «Они же не просто так. Они лес охраняют. Не вернулись еще. Гонцы его отворно прислали. Как только эльфы вернутся, им о вас и скажут». «Жалость-то какая! Ну, хотя бы расскажите, какие они из себя, а?» наконец-то вспомнил, о чем следует расспрашивать в первую очередь. «И как надо себя вести? А вдруг я скажу, чего-нибудь непочтительное, неудобно будет? Они э, прекрасные? И женщины, или мужчины?» Сульс вспомнил все рыцарские рассказы о дамах и добавил «А то я для встречи с прекрасными девами подобающий одет». «Ну, одет? Да ничего, подойдет. Женщины среди них есть, больше женщин, вообще-то. Ну и мужчины имеются, только они между собой похожие. Не то чтобы все на одно лицо, а и женщины, и мужчины такие похожие, что только по штанам отличить можно. Так, если кто в штанах, стало быть, мужчина, росту они, понятно, невысокого». Высокорослые среди них редко бывают. Говорят, что лет 120 двадцать назад был один почти с меня ростом. Рисовик не знал, что еще такого сказать, чтобы рисовальщик проникся важностью момента и положением тех, кто решит его судьбу. И красивые, конечно. Все светловолосые, как золотые все равно. На солнце особенно. Вот на него чем не похожи? Сульс указал в сторону Крайнего Денника, где стоял мрачный Дайрос. — А всем. У него и рост, и вид совсем не такой. Ну, уши тоже страшные. — Это ж разве уши? Как у зверя какого? Толок прошелся вдоль денников. Ну, жутко смотреть. — Как вы только верите, что вот это чудище — эльф, э, Эльф, он должен быть похож на девицу. И вот с такими ушами, и только маленькими, конечно. Лесовик даже себя подергал за ухо. — Ну, надо же! А мы-то думали! Сульс напрягся, видя, что Толок собирается на выход. А мы всегда думали, что эльфы как раз вот по таким ушам, как у страхолюдины, и отличают. Как же вы понимаете, где кто, если у эльфов уши совсем как у людей? Тьфу, да что тут непонятно? Они же не стареют и прекрасные. Вот это не старение Дайрусу совсем не понравилось. Ничего подобного он не ожидал. Вайолла, видимо, истомившись от жажды, бесстрашно хлебала травяной отвар по эльфийскому рецепту. «Вот прям так и не стареют?» Удивился из гном его стойла Керн. Это как же так? Но вот госпожа Миндерлиса мне по возрасту в бабки сгодилась бы. А больше тридцати я ей не дам. Сколько лет уже прошло, а все такая же? Вот так-то. На этой победной ноте толок развернулся и вышел. Его помощники принесли вилы и перегружали солому в денники через верх. Хорошо, что хоть до того, как разлили варево по мискам. А то пришлось бы есть вместе с соломой. Но есть вообще не пришлось. Как только люди ушли и закрыли дверь, Дайрос задумчиво сказал «Прекрасные, значит, не больше 30, и в бабки». Из другого конца конюшни неожиданно откликнулась воительница. Только голос у нее был какой-то вялый, ни одной эмоции. «Прекрасные, не больше 30, бабки». Сульс отнял у воительницы бутыль и принюхался. Ничем, кроме травы, не пахло. Земляничный лист, слегка мята, но за запахом мяты ничего разобрать было нельзя. Опаили. Отравой. травой. Воительница тут же повторила. Аппетит пропал. Дайрос понял, что при Вайолле ничего лишнего лучше не говорить, а то она неизвестно при ком и как повторит. Он показал гномам свою плошку и демонстративно вылил похлебку в угол, закидав варево соломой. Гномы и оружейник сделали то же самое. Прекрасная воительница сидела и качала головой. «Мир Дирлиса, значит. Линмир Дир... Да...» Дайрос взял на вооружение метод глыбы и мерил свою клеть шагами из угла в угол. Главное, чтобы выглядели как в тридцать. Оказывается, для них возраст около шестидесяти самый старый, иначе этот толок назвал бы кого-нибудь, кого помнил его прадед. Похоже, что местные эльфы все-таки люди. Посмотреть бы на них вблизи. Люди, эльфы. Люди, вблизи. Воительница вела себя как ученая-ворона, разве что не каркала после каждого слова. Интересную ей настойку подсунули. Как тебе теперь, воительница Сульс, нравится? Арктель злился. И чем дальше он был вынужден бездействовать, тем больше злился. Сульс... ⁇ Нравится ⁇ Войола странным образом ловила отдельные слова, но никак не смысл фразы. ⁇ Сульс нравится ⁇ Вообще-то полутемный не ожидал ответа, но получил его. ⁇ Сульс нравится ⁇.⁇ Гройн нравится ⁇.⁇ Гройн нравится ⁇ Так, похоже, нашей деве все нравятся. Дай распытался припомнить, не видел ли он когда такого странного эффекта. Но даже пьяные гоблины не впадали в подобное состояние, насколько он знал. «Гроин, твой жених?» – этот вопрос, полутемный, задал для проверки. К вопросам о своем возможном избраннике воительница обычно относилась крайне нервно. «Гроин, мой жених». После этого заявления стало ясно, что воительница ничего не соображает. Несчастный завиватель бороды погрустнел окончательно и забился в угол. Вопросы вопросами, но издеваться-то зачем? Когда Талок с Кролом явились забрать посуду, Дайрос решил все-таки спросить у лесовика, чем таким напоили Вайоллу и сколько еще она будет повторять все, что слышит. Уж по своей-то жене он должен был знать, как это действует. Но ни Талок, ни крол, казалось, не слышали бормотания воительницы. Они не только утверждали, что девка теперь спокойная, но и то, что она ж молчит, как рыба». Гроин кинулся на загородку стойла и попытался выломать жертв. Вот это они заметили. Кролл велел не буянить, а то эльф рассердится. Толок забрал у Сульса бутыль. Оружейнику все-таки удалось перевести разговор в другое русло. А «Место, где живут эльфы, оно прекрасное?» Творец драконов намеревался от вопроса про место перейти к зверью, обитающему в этом и прочих местах. Но лесовик не был настроен болтать о живности. «Конечно, прекрасное. На холме, в самом сердце леса, стоит их золотой дом. Птицы, которые нигде больше не обитают, поют в садах. И сады эти зеленые даже зимой. Разными цветами переливается их оперение, а голоса завораживают. И девы эльфов, как птицы, парят над луговыми травами. В час луны они кружатся в танце. Счастлив тот, кто это видел. Никогда не забудет он их красоту». Толок блаженно разулыбался почти прослезился и покинул конюшню под речитативный повтор в исполнении войоллы. Похоже и этот нахлебался. Сады, которые зелены зимой, переливаются разноцветным оперением. Бездари. Да я распнул дощатую стенку денника. В общем так, местные жители, похоже, сами употребляют отвары в разных количествах. Возможно, что и вода в здешнем колодце совсем не безвредна. Верить всему, что они тут нагородили нельзя. Сульс Я имею в виду всех диковинных зверей, без бобров особенно. Не исключено, что и эльфов никаких нет. Если нашу Вайолу напоили успокоительной настойкой, то не хотел бы я видеть, как действует бодрящий отвар». «А? Какой отвар?» Воительница внезапно обрела дар эмоциональной речи. «Ага. Проверим. Вайола, ты все понимаешь, что я говорю?» Дайрс подпрыгнул, уцепился за верхний край загородки и перелез наружу. Гномы только охнули. И что вы так забеспокоились? Думаете, нам принесут простыни, а я не на месте? Конечно, понимаю. Принц Дайрес, к чему такие странные вопросы? Воительница встала с соломенной кучи. Сульс осознал, как быстротечно счастье. Тут же убрался в противоположный угол стойла. Хорошо, допустим. Гроин ваш жених? Дайрос ожидал нормальной реакции, чтобы убедиться, что воительница наконец-то пришла в себя. «Конечно, жених. Это что, новость?» Гройн чуть не проломил на радостях перегородку между денниками. «А эльфы? Прекрасны!» Воительница в раз остекленела взглядом. На лице появилась блаженная улыбка. «А птицы? Поют!» «Все понятно. Похоже, самые страшные звери – это как раз местные эльфы». «Вполне может статься, что мы с вами увидим чудовищ. Ну или что-то вроде того. Вайола. А я кто?» раз конечно, не переживал, что его персона больше не пользуется прежним успехом. Это даже решало некоторые проблемы с воительницей, которые могли возникнуть в будущем. Но раньше он такого глупого выражения лица у нее не замечал. «Ну, тоже эльф. Только не совсем прекрасный какой-то. Странно». Взгляд девицы обрел некоторую осмысленность, но в нем читалось сомнение. Она явно силилась совместить Дайроса с вновь приобретенным знанием, каким прекрасным должен быть эльф, имеющийся образец, не дотягивал до идеала. «Ну, хоть просто, ладно, тогда я пройдусь по окрестностям этого поселения, осмотрюсь. Если сюда кто-нибудь явится, вы все спали и ничего не видели». С этими словами Арктель отправился обратно в свою клеть. Вскоре земля дрогнула и раздался тот самый звук, от которого Сульсу становилось нехорошо. Путешествие на корявом дубе было еще слишком свежо в его памяти. Первый же посетитель не заставил себя долго ждать. В конюшню немедленно явился человек. Наверное, этот лучник был потрясен звуком не меньше Сульса. «Чего это, а? Человек приближаться не собирался» и говорил от двери. Это я так по свободе скучаю. Дайрос подошел к загородке и как мог качественно попытался скопировать хищный оскал Амалерса. Почти удалось. А, страхолюдина воет, значит. Ну, скучай, скучай. Только тихо. Лучник захлопнул створку. Вскоре его шаги раздались на крыше. Дайрос вышел из прохода на краю той лесной дороги, по которой они сегодня шли к лесному городищу. Почва под ногами дрогнула, вздохнула со стоном, и лаз захлопнулся. Луна висела еще слишком низко над деревьями. Тучек, к счастью, разошлись, но света все равно было мало. Хорошо, хоть дорога была относительно ровной. Арктель обогнул чистокол поселения, скрываясь за деревьями. В округе было относительно тихо, если не считать звуков, которые доносились из-за бревенчатой стены. То корова замычит, то курица с просонок заквохчет, Но чего-то в этой мирной какофонии не хватало. Дайрос решил, что поломать голову над очередной странностью можно и по пути. Если люди отправились куда-то на лошадях, то уж точно не по лесным тропинкам. Когда он вышел на дорогу, звуки уже почти не были слышны. Ответ, чего в них не было, явился как-то сам собой. Не было собачьего лая. Удивительно, как это здешние жители умудрялись охотиться без собак. На дороге оказалось светлее. Луна уходила выше, и наконец-то можно было не идти, а бежать. Дайрос, в который раз возблагодарил свое происхождение за половинчатые способности. В отличие от своих темных сородичей, он мог использовать силу и нестись вперед с той скоростью, с которой не всякий разведчик мог бегать по подгорным владениям Амалероса. Хотя в гладких коридорах было определенно удобнее, дважды коварные корни превращали бег в натуральный полет. Хорошо, что приземлялся удачно, только извалялся слегка. Дорога-то вела вперед относительно прямо, то начинала вилять, огибая подступающие деревья. Арктель надеялся, что в потемках не пропустил никакую значительную развилку. Ночью в лесу можно не заметить что угодно, особенно если бежать. Но развилка все-таки обнаружилась и такая, что нарочно не минуешь. Четыре дороги уходили дальше в лес от большой поляны, три – почти такие же широкие, как и та, по которой он попал на поляну, и одна – гораздо уже. Надо было как-то выбирать направление. Айшак бы точно взял след не хуже собаки, хотя свежий конский навоз можно было найти и без Айшака. Но лошади гомцов не были столь любезны, чтобы нагадить прямо у поляны. Узкую дорогу Дайрос исключил из возможных путей – Раз здешние жители к своим благодетелям на лошадях по дорогам ездят, причем все, то выбирать следовало как раз самую широкую. На одной из них валялись клочья сена. Похоже, что этот путь вел к каким-то лесным делянкам, и оттуда недавно вывозили копны. Доверять описаниям эльфийских садов, конечно, не стоило, но если ориентироваться на сердце леса, то следовало взять правее. Времени так было в обрез. Дайрос рискнул и побежал вправо. Обратно он все равно вернется по памяти, проложит коридору до конюшни и срежет путь. Арктель уже хотел поворачивать обратно к поляне, как под ногу подвернулся тот самый долгожданный навоз. Это еще было не доказательство того, что направление выбрано верно, и Дайрос попытался на ощупь найти следы лошадей. Нашел, но слишком много. Такая неразбериха вполне могла встретиться в этом странном лесу в каком угодно месте. Поворачивать назад все равно не имело смысла. Если эта дорога приведет к еще одному лесному городищу, то завтра можно будет проверить другую, и так, пока не отыщется путь к жилью странных эльфов золотыми волосами и вполне человеческими ушами. Что-то подсказывало Полутемному, что золотоволосые с ним встречаться не захотят. Луна поднялась над вершинами деревьев. Лес удивлял полной тишиной. Деревья, казалось, стоят ровными рядами и становятся все выше. Хотя куда уж выше-то. Оказалось, что не казалось. Огромные стволы возносили вверх кроны. Редкая осенняя листва шуршала на ветру на такой высоте, что даже полутемный с его слухом улавливал лишь еле слышный шорох. Запах ночных цветов слишком навязчиво витал вокруг. Дайрос перешел на шаг и принюхался. «Дикий душистый табак». Но хоть не чудо с вечно садами, а то пришлось бы рассказывать Нернису, что у светлых сородичей появились мелкие, но талантливые соперники. Табак может и сам до заморозков цвести. Деревья закончились так же организованно, как и стояли, сразу и в ряд. Дорога стала ровной, как стрела, и указывала на пологий, но довольно высокий холм. Арктель остановился у ближайшего ствола осмотреться. В призрачном свете серебрился нелепый пейзаж в стиле Сульса. Все вокруг было совершенно неестественным, упорядоченным и увеличенным. Одни только деревья, чего стоили. По неохватным стволам было бы удобно ходить пешком, если их положить, а вот забраться, если какая-нибудь гадость из леса выскочит, вряд ли. Дом на холме торчал, как палец, показывающий в небо, но башней при этом не был. Его венчала вполне обычная двускатная крыша, а сам он представлял из себя пять домов, поставленных один на другой. Сосчитать их было просто. Каждый следующий был меньше предыдущего. Крыша, судя по тому, как она отражала лунный свет, была или выкрашена светлой краской, или крыта металлом. Вряд ли золотом. Но и без золота эта конструкция должна была впечатлять пьющих странные травки лесовиков. Никаких садов не наблюдалось, если не считать садом, боевые порядки деревьев и сплошь засеянный все тем же диким табаком холм. Открыто идти по такому белесому склону было небезопасно. Дайрос решил поискать, нет ли места потемнее, и двинулся в обход вдоль леса сада. Осмотр подтвердил, что возвышение одинаковое со всех сторон, как перевернутая миска, везде такое же цветочное. Оказавшись по другую его сторону, Арктель обнаружил, что дом не пустовал. В верхнем окне под самой крышей мерцал свет. Вряд ли гонцов пустили так высоко. Значит, хозяева были на месте. Вернулись. Гонцы нашлись в довольно интересном месте. Дайрос услышал, как схрапнула и ударила копытом лошадь. Пройдя еще немного, он увидел то, что могло быть конюшней или входом в дом из-под земли а может быть и тем, и другим сразу. Из склона торчал крытый землей свод, весь в цветах, только ворота чернели, как прыщ на ровном месте. Из-за этих ворот и доносились разнообразные и теперь уже хорошо слышимые звуки – храп, фырканье и бряцанье железа. Наверное, какая-то лошадь была подвязана на цепь и трясла головой. Пошел бы налево, наткнулся бы на конюшню в холме гораздо раньше. Завершать обход было незачем. Дайрос решил идти на разведку к дому. Самым удобным местом для незаметного подхода был угол строения. Если кто и смотрит из темных окон, то так скосить глаза не сможет. Подъем Арктель преодолел с разбега и замер у стены, прислушиваясь. А гладкая стенка, наверное, была препятствием для тех, кто хотел забраться на первый выступ и заглянуть в окна второго ящика. Первый-то был вообще без окон и без дверей, но таких прыгучих страхолюдин здесь не ожидали. А о том, что некоторые не совсем темные и не совсем светлые эльфы еще и цепкие, обитатели этого жилища точно не подозревали. Рубаху он перед прыжком предусмотрительно выпустил поверх ремня, а то так и пряжкой стену пробороздить недолго и зашуметь. Кто их знает, этих златоволосых, может, они слышат лучше, чем сады разводят? Дайрос успешно осилил первые три подъема, радуясь такой удобной для него конструкции. Ширина площадки каждого яруса даже позволяла стоять к дому боком, а не по стене плашмя животом ползать. Залез и ходи хоть в ту, хоть в другую сторону, хоть вокруг гуляй. Полутемный прислушался. За стеной кто-то шаркал ногами. Похоже, что ему повезло остановиться рядом с лестницей. Шаги неуклонно удалялись вверх и, характерно, скрипели ступени. Дайрос подпрыгнул и уцепился за край ступа. Шаркающего за стеной Арктель нагнал при следующем подъеме и решил опередить. Последний ярус сдался. Примеченное освещенное окно было за углом. Полутемный постоял, выровнял дыхание, чтобы даже вздохом себя не выдать, и отправился к цели. Хорошо, что он мысленно подготовил себя к чему угодно, хоть к дракону, сидящему на груди золота, а то бы рухнул вниз. В комнате за столом боком к окну сидела женщина, настолько близко, что если бы окно было открыто, то он смог бы дотянуться до нее рукой. Полутемный отступил на шаг назад и стал, не торопясь, обдумывать увиденное. Женщина была не тридцатилетней. Скрюченная старушка лет под восемьдесят, никак не меньше. Она писала, почти уткнувшись носом, в пухлый фолиант или в то, что должно им стать. Сразу же вспомнился и спрятанный в лесу дневник, и таинственный куб в пещере Ларгиса. Дом, по которому оказалось так удобно взбираться, как раз напоминал пять, ну, почти ящиков. Любительница прямых линий и очень круглых холмов оказалась намного интереснее драконов. Дайрос прислушался. Перо скрипело по пергаменту, старушка шмыгла носом. Дышала она тяжело и сипло, как и всякий человек, доживший до столь преклонного возраста. Но с учетом всех здешних странностей, рано было предполагать по внешнему виду вообще и по ушам в частности, что женщина принадлежит к людскому племени. Мало ли что в мире завелось тайного и непонятного. Арктель заглянул в окно еще раз, осматривая тускло освещенную комнату. Пусть углы помещения и терялись во мраке, все-таки было сразу видно, что порядок в небольшом помещении царил идеальный. На столе лежали ровной стопкой книги, даже перья были разложены в ряд. Функционально, но несколько противно. Даже захотелось учинить некоторый беспорядок. Лишь один предмет в центре стола казался, если не лишним, то нелепо расположенным. Дайрос мысленно соотнес настольную фигуру с оттиском на дневнике и сомнений не осталось. Схематичный оттиск на обложке изображал именно этот шедевр комнатной скульптуры. Полусфера, вероятно, символизировала холм. Только вместо торчащего на реальном холме дома на скульптурном собрате красовалась та самая палка. От символа на обложке дневника эту конструкцию отличало только количество листьев, не один, а четыре симметрично расположенных. Послышались шаркающие шаги и тяжелое дыхание того, кто одолел подъем по лестнице. Дайрос снова отступил вдоль по стене. Наверное, надо было уходить. Он и так узнал больше, чем рассчитывал, но оторваться от такого увлекательного занятия, как узнавание, полутемный не мог. А помощников, чтобы оторвать его насильно и честно назвать процесс затянувшейся разведкой, рядом не было. Голос вошедшего принадлежал женщине. Две дамы почтенного возраста это было слишком. Хотелось увидеть тех самых золотоволосых эльфов, которых щедро пообещали лесовики. Не могли же они столь дурманящего пойла выпить, чтобы принять двух женщин с разной степенью одышки за прекрасных, парящих над травами? «Ну, Но... какие новости?» спрашивала сидевшая рядом с окном. Если бы Дайерс ее не видел... То не поручился бы за возраст, но голос был, конечно, не молодой. Говорила женщина глуховато и сипла. Что тебе удалось узнать? Люди талока говорили между собой о чем-то еще, что не было сказано сразу. Ничего нового! Вошедшая, наконец, отдышалась. Кроме новостей о Бельфе, которые прислал толок только осене. Не нравится оно им в этом году, дождей им было мало. Но это же неважно, важно, Дрианка, Триссе. Ты приняла решение? Индермисса не вернулась, Линтернассе и Гриатиссе тоже. С памятью у старушки все было в порядке. Такие имена выговаривать не всякий молодой способен. По схожести всех этих Нирмир, Мир Дирлин Дайрос определил, что имя, которое назвал сегодня толок, было из того же ряда. Арктель прилип к стене и почти перестал дышать. Вот кто, оказывается, будет решать, что с ними делать. Вот эта старушка! Посмотреть на ее подругу хотелось неимоверно. Дайрос сделал шаг назад к окну и отшатнулся. Все-таки он не ко всему был готов. У края стола лицом к нему сидела женщина, ни в коем случае не старая. Вот этой он не дал бы и тридцати. Самые большие лет двадцать пять, насколько он разбирался в человеческих женщинах. Совсем не намного старше их Пелли. Но юные человеческие девицы должны сбегать по лестницам, а не шаркать еле-еле. Волосы, ну, для местных за золото вполне сошли бы. Довольно яркий соломенный цвет. Ох, что-то я забылась совсем. Молодая сняла с шеи кулон на цепочке и страшно преобразилась. Дайрос вцепился пальцами в стенку, чтобы не улететь вниз, считая здешние кубики. Теперь пришедшее было глубоко за шестьдесят. Как будто за стол вместо девицы усадили ее бабушку. Да могла бы и не трудиться. Я давно уже не обращаю внимания на этот пункт устава по делу. Но рано или поздно что-то подобное должно было произойти. Эльфы добрались бы сюда. Прочие пути им все равно отрезаны. Один, другой — не так страшно. Но этот меня волнует и весьма. Он приехал с людьми и гномами, утром, не таясь. «Не хотела я сообщать каждый из вас в отдельности, но придется. Шесть дней назад из Кальтра прилетел ворон, принес сообщение от Рангениссы. Орки вытворяют нечто странное, кланы грызутся между собой, а те, которые ходили к Синим горам, разносят такие слухи, что, боюсь, нам придется покинуть это место и перебираться обратно». «Слухи? Когда это мы боялись слухам?» Да и Верховная собиралась прислать тебе замену. Прости, что напомнила. Как же мы можем все бросить? Охотники орков убиты. Все. Рассказы о том, как они были убиты, противоречивы. Но в одном сходятся. Одновременно. И с ними никто не вступал в бой. Вожди кланов, все трое, находятся в плену у Черного Властелина. Это же сказки, ложь. Ложь Релангиса, конечно. Но орки в нее верят. Потому что боятся. У темных эльфов, похоже, кто-то родился. Скорее всего, один из их сильных, который до поры до времени себя не проявлял. Даже если предположить, что он еще ребенок, легче от этого не станет. А это значит что? И что же? Не разочаровывай меня. Это значит, что в любой момент темные откроют свой лаз куда угодно. И хорошо бы не сюда, орки. Рангениса сообщила, что они рассказывают о какой-то присяге властелину, древних обычаях и счищают летописи со стен. Если исчезнет их основная задача – уничтожить всех темных до одного, то они отправятся воевать по другим местам. А их здесь не так уж много, этих мест. Люди лес не удержат, их просто возьмут в кольцо, даже в старый город выйти не смогут. И не только они, мы тоже. Если бы остальные вернулись, как было условлено, мы ушли бы уже сегодня. Не нравится мне это. Но с такими животными им нечего опасаться. Животные. Возможно. Но сколько они будут ждать? И когда решат вернуться? А как там на клоки? Пятерых можно выпускать, но что но? Боюсь, что все повторится, Триссы, Иначе как в клетке они жить не способны? Уничтожь. Собирай книги, вещи, все самое важное. Пожалуй, тратить время на знакомство с разведчиком эльфов не стоит. Люди пусть отправляются обратно к Толоку пешком. Лошадей мы оставим себе. Их надо навьючить и уходить за предел. Оставим знак опасности в обычном месте. Надеюсь, что индормиссы не утратят исполнительности, невзирая ни на какие неожиданности, и сначала проверит. «Да, и отдай завтра людям все травы». Пусть возвращаются помедленнее. А лошади нашла, о чем переживать. Лошадей пусть ему малярны, Или ты перетащишь на себе все книги? Себя бы дотащить. Ронгенисса в Кальтре уже должна была выехать. Если успеет добраться завтра к вечеру, уйдем втроем. Ну а нет, сама справится. Возьми ключ от нижнего хранилища. Все, что не везем с собой, оставим здесь. И не сомневайся. Как только все так или иначе затихнет... — Сюда вернуться. Не в первый раз. — Это все, релангиссы. Надеюсь, Верховная оценит наши усилия. Помоги ко мне спуститься к спальням и окно приоткрой. Проветри. Не следует отступать от правил. Дайер слышал, как спотыкаются оплавиться ножки кресла. Тяжело и медленно уходят в сторону двери женщины. Хорошо, что он так вовремя отошел от окна. Та, что помоложе, Арктель сократил ей вычурное имя Дариланы, оставила свою наставницу у двери и вернулась выполнить распоряжение. Окно распахнулось наружу, звякнули мелкие стекла в свинцовых переплетах. Не воспользоваться моментом и не осмотреть комнату Дайрос не мог. Как только послышался скрип половицы лестницы и приглушенный разговор двух старушек, Полутемный нырнул под открытую створку окна, перепрыгнул через подоконник и оказался у стола. Толстая свеча в массивном подсвечнике, почти догорела и чадило, пламя дергалось на ветру. Наверняка женщина сюда еще вернется, чтобы закрыть окно. Вокруг было так много предметов, непонятно, за какой братца для начала. А время поджимало уж совсем основательно. Книгу Дайрос только приоткрыл. Те же руны, что и в дневнике, кто бы сомневался. Пол настелен отвратительно, доски разошлись и покоробились. Порядок порядком, а строить старушки не умели» даже в молодости, Арктель был почти уверен, что женщины, которые отправились предположительно за предел, гораздо моложе тех, кто остался в этом золотом доме. Для пеших прогулок возраст не последнее дело, и все равно у него складывалось впечатление, что местным безобразием заправляет банда старых злодеек. Вдоль стены тянулся стеллаж, плотно набитый книгами. Полки под их тяжестью прогибались. Дайрос решил, что как разведчик он вправе использовать все методы, чтобы узнать замыслы врага, ну или хотя бы их часть. Какую книгу изъять не имело значения. Арктель выбрал не самую плотно забитую полку, вытащил за корешок книгу из центра и пошевелил остальные, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту. Порядок старушки соблюдают, но потерю памяти в таком возрасте еще никто не отменял. Если они обнаружат пропажу пусть в себе сомневаются. Напоследок, осмотрев стол, полутемный заглянул в шкатулку без крышки. Поверх исписанных клочков тонкого пергамента лежал такой же кулон, как и тот, что сняла с себя Рилана. Записки, по всей вероятности, были теми письменами, которые доставляли ворны Опускать такой шанс Дайрос не собирался. Помимо необыкновенных свойств, подвеска все-таки была ювелирным изделием и неплохим. Цепь, Так и вовсе восхитительные работы. Ничего, что сама вещь была старой. Работы старых мастеров многие помнили. По этой цепочке можно было попытаться опознать хотя бы мастера. Арктель подцепил цепь сначала одним пальцем, опасаясь неизвестных последствий. Мир не рухнул. Уже хорошо. Прихватив на всякий случай пару записок из шкатулки, Дайрос покинул комнату. Пробежка с ценной добычей по лесной дороге окончилась там, где деревья перестали смущать своими неохватными стволами и стройными рядами. Может быть, он и был недостаточно далеко от дома на холме, и звук стревожит его обитателей, но времени почти не осталось. Дайрос открыл первый проход к лесу рядом с городищем. Теперь он мог в полной мере понять, что чувствовали темные, когда некий, впечатлительный полусветлый, Представил себе коридор от подгорных владений до кабака под тормом, и этот проход воплотился сразу и на всем протяжении. Зачем, спрашивается, пытался подальше от холма убежать? От такого мощного звука, обреченные на смерть на клоки, должны были умереть преждевременно, но хоть чем-то помог старушкам. Арктель старался как можно серьезнее относиться к опасности. Но, несмотря на все усилия, старые женщины не вызывали у него должной настороженности. Полутемный бежал по проходу и увязывал новые и старые факты. Предел был предположительно творением неких странных женщин. Зачем им понадобилось отгораживать часть торговой империи, было не вполне понятно. Окружили бы свой ценный кубический сундук парой-тройкой пределов, и никто бы его не нашел Жили они, как следовало, из подслушанного разговора по обе стороны преграды. Еще они ходили туда-сюда сквозь предел, как к себе домой. Но это Дайрос заподозрил еще в том лазе, где оставил следы птицеед. С птицеедами имели дело они же, и порядок в том схроне тоже был на зависть. Наверное, их руководительница была помешана на положении предметов в пространстве – кулон. С этим ювелирным изделием была хоть какая-то ясность. Одевавшие его старые женщины казались молодыми. Достижение для людей невероятное, если они люди, конечно. Но, судя по состоянию Каитри, Реактрии, Дриан, Дрианы здоровье это украшение не прибавляло. Ничего кроме видимости. Хотя сам предел тоже был способен создавать видимость. Например, видимость пустого города – в то время как вторая половина Малярны давно пошла прахом. Особенно неприятным был тот факт, что эти недобрые старушки заморочили не только лесовиков своими травами и личинами, но и внушили оркам идеи, от которых Нернис впадал в светлое буйство. С практической точки зрения ход мысли предела строительниц был понятен. Их ценный куб не должны были найти темные, которым по замыслу Вовсе не следовало быть там, где они на свою беду оказались. Но такая мелочь, как чья-то жизнь, похоже, не интересовала загадочных женщин. Дай распреодолел уже больше половины пути, когда перед ним встал новый вопрос: а как же упомянутые талоком мужчины, дряна которая Катриса ни разу не упоминала мужских имен, если, конечно, считать все Иссе за женское окончание имени, а там кто знает? Арктель решил, что возможных стариков лиходеев тоже не стоит сбрасывать со счетов. Другими словами, верить никому нельзя, а увидев на шее похожую побрякушку, немедленно сорвать и посмотреть, кто под ней прячется. Тайный клан с аморальными традициями, которые существуют уже больше восьми столетий, Дайрусу совсем не нравился, Выбравшись на поверхность, открывающий с удовольствием отметил, что его громкая работа создала изрядный переполох. Рассвет только занимался, но ворота городища были открыты, и лесовики прочесывали окрестности в поисках источника звука. Перед тем, как открыть следующий коридор до своего стойла, Дайерс решил, что он совсем не злой и все-таки почти светлый, а значит, людям, несмотря на их заблуждение, надо помочь». Земля дрогнула, и глубокий ров опоясал лесной город. Заодно и с преградой помучаются. На конюшне его уже заждались. Вайолла металась по стойлу, Гроин ее успокаивал. Сульц сидел в углу и не вмешивался, а Керны Глыба готовились к битве. Две жердины они все-таки выломали. Объяснять и рассказывать, куда он ходил и что делал, Дайрос пока не собирался. Дальнейший план действий он уже сочинил. Команду прижаться к стене все выполнили беспрекословно. Пол под денниками осел, и все посольство полезло в яму. «Ну, пролезайте под перегородками снизу и идите ко мне. Сейчас выйдем во двор». Арктель опять чувствовал себя на подъеме. Вздрогнуло все городище. Коровы ревели. Куры, наверное, снеслись на год вперед. Две свиньи выдали свое присутствие диким визгом. Какой-то ошалевший от страха мужик чуть не рухнул Дайросу на голову, когда открывающий выходил наружу. Чуть весь эффект не испортил. Явление страхолюдины из-под земли вышло шикарным по уровню воздействия. Отряды лучников, отрезанные рвом, еще не вернулись. Ров был хоть и сухой, зато глубокий и с отвесными стенами. Невооруженные жители чувствовали себя беззащитными и делали то, что им полагалось, разбегались по домам. Дайрос не стал расхаживать по открытому месту. Вдруг какой-нибудь мирный лесовик метнет не очень метательный топор. Арктель свистнул. Айшак отозвал саревом. Теперь, если сюда пригнать дракона Сульса, люди уже не удивились бы. Драконий голос они, можно считать, уже слышали. Боевой конь громыхал копытами, разнося стойло. Его собратья занимались тем же самым. Вскоре ворота крайнего сарая распахнулись – и оттуда вылетели шесть айшаков, готовых кусать и топтать. Топтать было некого. Дай подозвал своего скукуна и повел в подземный коридор. Счастливый айшак бодро стучал копытами, остальные следовали за ним. В коридоре айшаков пропустили вперед, и открывающий захлопнул лаз. «Теперь некоторое время будем двигаться вдоль стены. Как только окажемся достаточно далеко от этого места, Я открою прямые воздушные ходы и станет светлее. Гроин помог своей, пока все еще невесте, взгромоздиться на ишака и повел его, держась одной рукой за гриву и шаря другой по стене. Кроме Дайрса, никто не мог идти под землей с закрытыми глазами, поэтому передвижение было медленным. Несмотря на прямой коридор, его спутники никак не могли соблюсти расстояние и постоянно наступали друг другу на пятки. Пришлось подсказать им, что можно ориентироваться по звуку и не натыкаться хотя бы на грой на свое лой шаке. Источником звука была сама рыдающая воительница. Сначала она еще крепилась, но чем дальше они уходили от любимой керасы секиры, тем меньше сдержанности в ней оставалось. На керасе остался и орден, это было страшной трагедией. Дайрос понимал, что лесовики слишком легко отделались, Пили они там что-то или не пили, но мирных гостей так не встречают. Стоило только об этом подумать, как сразу же, нестерпимо захотелось пить. Ближайший ручей был еще далеко, у того места, где отважная воительница проломила собой старый проход. Почти день без воды, да еще и бегать всю ночь. Это слишком даже для темной выносливости. Воздуховоды давали не слишком много света. Кое-где они выходили на поверхность, под кустами, стволами, и тогда вообще никакого света не проникало под толщу земли. В одном таком месте Дайрос остановился. Здесь коридор уходил левее. Все остановились вместе с ним. Открывающий стоял с закрытыми глазами. Думал. Окончание процесса ознаменовалось открытием еще одного отверстия наружу. Вниз посыпалась земля, и что-то шлепнулось на пол. Арктель подобрал дневник, отряхнул и сунул за пояс. Вайола и икнула от удивления. После такого выкапывания книг из потолка спутников Дайроса прорвало, и они накинулись на него с вопросами. Всех интересовало, где он был и что узнал. Всех, кроме Сульса. Оружейник был озабочен тем, насколько потрясающе он выудил нужные сведения у Талока, и когда, наконец, отметят его заслуги. Арктель пожалел, что никто больше не озабочен поиском стены в потемках, только поговорить ему и не хватало. Он пообещал учесть все вопросы, но ответить на них на ближайшей стоянке. Гномов пришлось утешать будущей добычей, сокровищем. Бардачи успешно покинув стойло, обрели уверенность в себе, в завтрашнем дне и в великих способностях открывающего, то есть сначала успокоились. А успокоившись, стали перечислять, чего и сколько было во всех переметных сумках. Кроме своих они учли и все прочие, даже посчитали даги Дайроса. Ущерб был оценен как катастрофический. Керн с глыбой переживали на всю сумму, дергали себя за бороды и призывали презрение сородичей на свои головы. Обещанная добыча их несколько приободрила. Если открывающий умеет книги вот так добывать – то наверняка знает, где еще в лесу что-нибудь закопано. Чует, наверное. После поворота они поехали верхом. Продвигаясь вперед, Дайрос закрывал воздушные ходы, которые оставались позади. Сам коридор он решил не уничтожать. Если строительницы предела опасаются, что к ним кто-то может скоро явиться, то совсем не помешает воплотить эти опасения в жизнь. Некое неведомое – подземное хранилище старушек обещало много нового. На трех лошадях, которыми собирались воспользоваться Рилана и Дриана, Рисса и Миссы, много не увезешь. С учетом преклонного возраста женщин, Дайрос предположил, что большинство книг останутся где-то под холмом. Может быть, в них найдутся намеки на то, как это удалось, и создать предел, и ходить сквозь него. Отряд держал путь к бывшему схрону. Арктель снова вспомнил жилище проводников. То, что женщины были неимоверно отважны, невзирая на возраст, не вызывало у открывающего никаких сомнений. Как бы он ни ненавидел птицеедов, но смелость в деле общения с подобными тварями все-таки была нужна. Да и в здешних краях, где до недавнего времени хозяевами были орки, разъезжать по окрестностям было небезопасно. На безумных эти старушки, похоже, были – а на безумных воительниц нет. Когда свет в подземном коридоре почти иссяк, Дайрос понял, что дело к вечеру, и скоро они прибудут на место. Жаль, что в предыдущем творческом порыве он это самое место несколько сплющил. Откровенно говоря, совсем сплющил. Подземелье, где держали птицеедов, пригодилось бы теперь как нельзя кстати. Коридор закончился круглым залом. Земля пошла волнами, и наверх устремилась широкая лестница. Даже стойки к подгорьям айшаки радостно рванули на свежий воздух. Арктель велел не сдерживать животных. Айшаки знали, куда бежать, к воде. Так Дайрес еще никогда не пил. Он упал лицом в воду и наслаждался. Наслаждение испортил, как водится, айшак. Спокойно переступив через своего кумира, нахальная скотина пристроилась пить выше по течению ручья. Мелкий ручеек не располагал к такой вольной субординации. Звери должны были пить ниже по течению. Арктель решил не ссориться и переполз выше. Айшак повторил маневр. Похоже, почуяв вымотанное состояние Дайроса, жеребец решил лишний раз убедиться, кто тут главный. Сунутый к самой морде кулак, он укусил. Пока сульсы гномы обустраивали лагерь в потемках, Арктель был вынужден восстанавливать авторитет. Бегать просто сил не было, поэтому он прикинулся вялым, и когда Айшак в очередной раз подошел слишком близко, завалил его и напомнил, как хорошо, когда есть возможность спокойно дышать. Айшак дрыгал в воздухе копытами и хрипел. Дайрос решил... Что попросить пощады, скотина не сможет и отпустил нахала. Айшак отдышался, поднялся и ушел искать себе съедобный куст. Ночь предстояла беспокойная. Обычно после подтверждения своего статуса дайрос получал многочисленные подтверждения искренней любви и преданности. В исполнении айшака это выливалось в обслюнявленные уши и сжеванные рубашки, хоть на Гройн нашел два подходящих камня, которые при ударе друг о друга искрили, но ничего годного на труд ни у кого не было. Помещая пленных в деревянную конюшню, лесовики предусмотрительно отобрали у гномов и труд, и кресала. Листва на земле была влажной, та, что целела на деревьях, недостаточно сухой. Всеобщую благодарность заслужил Сульс, который, ощупывая листья на деревьях, наткнулся на старое гнездо какой-то мелкой печуги. Его внутренняя выстрелка занялась от первой же искры, и у многострадального посольства наконец-то появился огонь и свет. Не только люди начинают свои желания с мне бы только, и немедленно добавляют, а теперь еще и, напившись и усевшись у костра, все немедленно захотели есть. Но на глупых зайцев рассчитывать не приходилось. Пришлось Дайрусу кормить всю компанию рассказами. Они-то, может, есть и расхотели. Строители предела были куда интереснее куска хлеба, но сам Дайрос эту информацию уже переварил, и ему было питаться абсолютно нечем. Пришлось пообещать себе, что как только они доберутся до Синих гор, он съест первое, что ему подадут. Без капризов. Даже кусок выползня. Выспаться тоже не получилось. Ни седла под голову, ни плаща укрыться. Ветки общей лежанки впивались в ребра. И то Керн с одного бока, то Сульс с другого все время пытались подползти под Дайроса, как под одеяло. Гройн уже давно самоотверженно заполз на Вайоллу, но воительница, привыкшая таскать на себе Керасу, мирно сопела, даже завидно как-то стало. Он бы тоже накрылся парой гномов. К утру пришел жевать уши Айшак, и в довершении всех неудобств пошел дождь. Противный осенний, с пронизывающим ветром. Намучившись, Дайрос поднялся первым, посмотрел, как Керн лезет к Сульцу под мышку, и пошел разжигать костер, пока уголь окончательно не замочило. Сухое топливо Арктель решил добывать потом, когда сгонят с него спящих. Теперь при свете можно было открыть ту комнату, которую он так непредусмотрительно закрыл, и посмотреть, что там уцелело. Дайр вспомнил. Что он себе при этом представлял? Сходящиеся стены, которые должны были сволочь все в центр и... Вот и как раз было самым интересным. Арктель соорудил факел из трех веток и сошел по лестнице вниз. По его расчетам, пол бывшей комнаты был где-то на уровне площадки, которая делила лестницу на два пролета. Люди копали глубоко. Этот дайрос предпочитал коридоры поглубже. Стена разошлась. Ничего только спрессованной под воздействием силы почва. Обнаружить остатки жилища проводниц он смог только с пятой попытки. Из боковой стенки нового помещения торчали доски. Дайрос открыл проход рядом. Наверное, надо было отступить еще чуть-чуть левее. Ушедшая в сторону стенка разорвала надвое нечто – брикет хлама. Проснувшиеся от дождя и гудящей земли остальные участники похода Быстро догадались использовать лежанку на дрова, но греться спереди и мокнуть сзади было не слишком приятно. Первым к Дайрусу отправился сульс. Интересно же, открывающий все время что-то там открывал и закрывал, даже костер рассыпался. Радостный вопль оружейника послужил сигналом для остальных. Гномы так спешили вниз, что чуть мимо не пробежали. Последний притопала хмурая излаева Следом за ней вниз отправился айшак. В стене зияло большое отверстие, чем-то напоминающее грот. Дайрос не стремился восстанавливать комнату, как она была. Квадратные помещения ему перестали нравиться вообще и в принципе. На полу высилась куча досок, щепок, тряпок с торчащими во все стороны прутьями. Кругом летали перья. С воплем «Нефраль!» керны глыба ринулись к вожделенному кладу. Дайрос ухватился за шиворот обоих, и пока гномы бесславно трепыхались и загребали руками воздух, объяснил всей компании, что не только нефраль, но все остатки досок, тряпок и, возможно, уцелевшей утвари представляют для них теперь немалую ценность. Тряпки особенно, потому что холодно и мокро, до синих гор еще четыре дня лесом, а у них даже плащей нет. Но воительница выглядела так, как будто на ней была кираса, а в руках секира. «А почему мы не заночевали в таком уютном месте?» Что, лень было вчера открыть эту стенку и устроить место для очага?» Дайрос даже гномов выпустил от растерянности. «Действительно, почему?» «Привычка, наверное», — Дайрос задумался. «Можно же было каждую ночь устраиваться вполне удобно и безопасно. Зашли, закрылись, в любом месте. А он, как раньше, стоянки, хворост, лежанки, комары, дождь, эй, шаг без привязи». «Сегодня вечером остановимся на ночевку именно так, с очагом. Давайте, складывайте все мелкие щепки в этот угол». Дайрос ругал себя за нелепое поведение, но молча. Гномы, конечно, тоже помалкивали. Они выколупывали щепки и выпутывали тряпки из скрученных и сплющенных нефралевых решеток. Вайола разбирала кучу барахла, выискивая целые куски ткани. Сульс, как художник и творец, тихо радовался промаху открывающего и норовил возобновить тему. Арктель эти попытки пресекал. Очаг углубление в стене с воздуховодом уже пылал, пожирая никчемные деревяшки. Пришлось перетащить сверху и подмокший хворст. Воительница предложила сделать из тряпок что-то вроде надкроватного балдахина и нести над ней всю дорогу. Бескираса девица как-то очень быстро превратилась в капризную и вредную – хотя не исключено, что на нее продолжали действовать странные травки. Гронь с обвисшей бородой до сих пор ходил в женихах. Дайрос напомнил Вайолле, что она в походе и должна быть стойкой. «И вообще, я коридор открою, к Синим горам». А «Раньше? А раньше я здесь не был. Куда открывать? В неизвестность? Надоест идти под землей, выйдем и помогнем для разнообразия». А поесть для разнообразия мы когда будем? Воительница нашла тряпичный блин, который оказался совершенно целой подушкой, только растрясти пришлось. Кучка добычи рядом с и росла. Там уже имелось драное покрывало, почти целая простыня и гнутая ложка. Наволочка с целой подушки отправилась туда же, а мягкий предмет дева подсунула под себя и расположилась с комфортом. Принц Дайрос, придумайте, как добыть еду. Оставалось только помалкивать. С голодной воелой Арктель еще дела не имел, но ничего хорошего от этого не ждал. «Ищите ведра. Может, выправим какое-нибудь, На то воду набрать не во что». Хотя здесь где-то был колодец. Дайрос попробовал несколько мест наугад. С третьей попытки попал. Гроин сунул в колодец факел и сообщил, что какая-то бадья там внизу плавает. «Вот только веревка оборвалась» и чем теперь подцепить ведро, непонятно. Пришлось отбирать у керной глыбы нефралевые прутья и гнуть их крючками, цепляя один за другой. Такая ненадежная цепь довела почтенных мастеров до трясучки. А вдруг кусок упадет и канет в колодец? Вся компания как будто вознамерилась довести открывающего до нервного истощения. Дайрос обозвал их привередами и принялся загибать крючки в кольца. Укушенная айшаком рука болела. Мерзавец умудрился ободрать кожу. Сесть, сосредоточиться и заняться заживлением возможности не было. Кругом сновали, ругались и постоянно дергали Дайроса все, кому не лень. Вручив гроину невиданное по ценности орудие для выуживания деревянной бадьи, Арктель решил отдохнуть от шумной компании. Он ушел на лестницу, поднялся на несколько ступеней вверх и выдавил себе в стене нишу. Айшак немедленно пришел полюбопытствовать, куда отправился его хозяин и почему не появился наверху. Где-то, наверное, у Айшака имелся тот орган, которым он улавливал настроение Дайрса. Посмотрев на хмурого эльфа, сидящего в нише, Айшак предпочел уйти и не приставать. Арктели сам бы от себя такого злого ушел. Мокро, противно, рука болит, воело надоело, суль сопротивил гном и жадные, а дневник и книга уже весь бок стерли. Самые отчаянные эксперименты обычно проводятся или от досады, или от отчаяния. Самые интересные открытия случаются, когда мудрый знающий шипит, как выкипевший котелок, ругается неприличными словами и швыряет сосуд с неудачным содержимым в стенку. Если рядом оказывается что-нибудь более ценное, чем стул или кровать, например, целая полка пузырьков, банок и склянок, то одно содержимое произвольно смешивается с другим содержимым, а потом что-нибудь случается. Иногда разносят в куски саму стенку, и получается оружие. Иногда все шипит и плюется в разные стороны, и рождается что-нибудь увеселительное, вроде фейерверка. Но чаще всего создатель распоряжается мудро, и из случайного сочетания различных ингредиентов рождается что-нибудь хорошее – непромокаемая ткань, несмываемые чернила, ничем не отдираемый клей или даже прозрачное стекло. Неблагодарные ученые немедленно записывают чудеса как результат их вдумчивых исследований и заявляют о своей гениальности. Дайрос как раз размышлял, потрясти всю компанию своим открытием или рассказать, насколько случайно оно произошло. Когда он достал из-за пояса надоевшие книги, ему, конечно же, захотелось получше рассмотреть кулон на цепочке. Ценный предмет был перекинут петлей через пояс и обмотан вокруг него, чтобы случайно не потерялся. Одевать себе на шею такое неизученное явление Дайрос пока не спешил. Чтобы размотать цепь, Арктель снял пояс. Пояс был сухой. Сам Дайрос, рубашка, штаны и сапоги были в разной степени мокрые, а пояс нет. Вода ручьями текла вниз по ступеням, в одну из этих мутных струй открывающий засунул свой любимый подбитый бархатом ремень и прополоскал во имя науки. Ни кожа сверху, ни бархат снизу не намокли. Во всяком случае, он этого не видел и не чувствовал на ощупь. Подняв пояс за один конец, арктель наблюдал, как с него сухого стекает вода. Цепочка размоталась, кулон матово мерцал, как и положено изделию из нефраля. Само украшение выглядело непритязательно, изящно, но не загадочно. Нефралевая цепочкой, на ней достаточно толстый диск из того же металла, ни знаков, ни надписей, ни с той, ни с другой стороны, никаких узоров или других излишеств. Диск размером не больше золотой монеты, похоже, был склеен из двух частей. Понять, был ли он внутри пустым, можно было только сняв его с цепочки и оценив вес. Дайрос учел загадку с непромокаемым поясом и решил сначала тщательно изучить сам кулон. Как только он снял цепочку, пояс тут же предъявил все следы пренебрежительного обращения. Бархатная подбивка была мокрая и на ощупь, и на взгляд. Кожа угрожала раскиснуть, если только еще пару раз прополоскать. Одевать обратно грязный предмет туалета совсем не хотелось. Арктель отложил его в сторону, рядом с книгами. Снять кулон с цепочки Дайрос не успел. Он смотрел на свою укушенную айшаком руку. Никаких следов айшачьей наглости на коже не было. Арктель сжал пальцы в кулак. Рука побаливала, кожа натянулась и ее соднила, как положено, и в том месте, где должно было. Попытка ткнуть пальцем другой руки в больное место почти ни к чему не привела. Ожидаемые неприятные ощущения не появились. Рука с кулоном, заимела собственное мнение. Болеть снаружи от того, что некоторые тут пальцами размахивают, она не хотела. я расположил кулон поверх дневника. Рука приобрела нормальный, то есть слегка раненый вид. С дневником изменений не произошло. Еще раз пощупав руку, но уже без кулона, Арктель констатировал с беспристрастностью ученого. «Больно, тьма побери». Никакой эксперимент не проводится без дополнительных проверок. Отчаянный естествоиспытатель намотал на запястье цепь с кулоном и применил против упрямой руки оружие – ремень. Удар не ощущался. Как бы неприятно это ни не смотрелось, но следующий удар пряжкой тоже вреда не причинил. Перед финальной стадией проверки Дайрос сбросил цепь с диском и убедился, что ни следов пряжки, ни будущих синяков не имеется. В качестве очередного травмирующего средства был избран камень. Чтобы не бродить под дождем и не мокнуть, Арктель образно обработал ближайшую ступень. Образы шалили. Каменный кубик вышел увесистым, с ровными, словно отточенными гранями. Дайрос снова намотал цепочку на запястье, размахнулся и... решил так сразу не рисковать. Слегка постучал для начала по пальцам ребром камня. Тишина как будто никого нет дома. Первый удар решено было наносить плашмя. Арктель прицелился, раскрыл глаза пошире, чтобы не жмурились, и ударил как мог сильно. Смотрелось отвратительно. Уши уже собрались услышать хруст костей. Ничего не хрустнуло, но и камень не собирался теперь расставаться с рукой. Дайрос и так, и так поворачивал руку, тряс и тянул. Рука ничего не чувствовала, а камень прилип к пальцам намертво. Да экспериментировался. Арктель размотал цепочку. Как только он положил кулон на пол, подлый кубик прибольно упал ребром на щиколотку. Гномы, кажется, собирались подраться по какому-то поводу. Дайрос не прислушивался. Он проверял. При сильном ударе камень прилипал к различным частям тела. Если кулон был взят в руку или болтался свободно на цепочке, так или иначе принадлежал непосредственно экспериментатору. Арктель сделал вывод, что нефраль проводит каким-то образом свойства загадочного диска и распространяет их на все тело. Цепочка с диском, обмотанная вокруг запястья, успешно защищала лоб от удара камнем. Обмотанная поверх сапога не предотвращала шишку и головную боль. Зато удар по ноге, который в этом сапоге, не чувствовался. Главное не выходить за границы самого сапога, а то потом колено почти не гнется. Так Арктель вывел закономерность единичности отдельного предмета, каковым может быть что угодно, и он сам в том числе. Это потрясающее украшение, одетое на босу ногу, успешно спасало шишки на лбу от дальнейших издевательств, что доказывало цельность и единичность самого Дайроса. Каменный кубик обмотанный цепью не разрушался под убийственным воздействием воображения открывающего, как он ни старался. Так книга которая была втрое толще дневника, при соприкосновении с кулоном меняла вид на совершенно новый. Цепочка без диска ни от чего не защищала и ничего не меняла. Собрав воедино все последствия опытов, Байрос сделал второе заключение. Помимо защиты тела носителя, предмет не меняет, а только внешне восстанавливает первоначальный облик владельца. То есть тот, который был при первом соприкосновении вчера Когда Арктель забрал кулон из шкатулки, его ремень был сухой, рука неукушенной, а лоб без шишки. Экспериментатор еще раз подергал осколок кубика, прилипший к плечу, и позволил кулону упасть. Камень тут же отвалился следом. Отражение в луже ребило, но шишка все же была видна. Теперь, когда любой другой смысл одевания кулона именно на шею был утрачен, и оставалось одно только удобство – Дайрос безо всяких сомнений просунул голову в цепочку и спрятал диск под рубашку. Лужа зеркала подтвердила. Теперь шишки не было. «Я выгляжу, как старая малерна за пределом», – подумал Арктель и ничего не почувствовал, сев на острый осколок камня. Малерна-то выглядела мертвой. Дайрос еще раз наклонился над лужей и скорчил совершенно неэльфийскую рожу. Отражение подтвердило – очень живенько вышло. Чем-то, значит, этот предмет был похож на предел, а чем-то не похож. Дышать ничего не мешало, значит, воздух проникал сквозь некий защитный слой. Прогулка к ближайшим кустам доказала, что еще одно свойство предела — пропускать воду — имеется в наличии. Попытка сделать свою нишу для размышлений поглубже торжественно провалилась. Дайрос не знал, как себя ощущать с таким украшением на шее. Защищенным или бессильным. Обстоятельства требовали быть сильным и обеспечить спутникам сухие коридоры. Великий открывающий решил, пока ничего никому не рассказывать, намотал цепочку на ремень, как раньше, и пошел поторопить любителей кладов. Вайолла посмотрела на Дайроса. Вид у него был торжественный, но подпорченный. Ну что вы с ним возитесь до сих пор? Совершенно же непочтительная скотина. Кто? Арктель осмотрел добычу. Тряпки, доски, нефраль, деревянная бадья, пара ложек и подушка. Не густо. «Айшак! Кто же еще? За такой удар копытом в лоб его следовало на самом деле придушить!» Воительница не забыла, как выращенный ею Айшак сменил хозяина и сострадание к предателю не испытывала. «Это?» Арктель ощупал шишку. «Это я сам виноват. Ну, сами, значит, об копыта!» Вы, эльфы, животных только портите своей любовью. Нет, чтобы о разумных существах так заботились. Я есть хочу. Дайрос решил не развивать тему еды. Из досок и тряпичных жгутов соорудили носилки и погрузили на них нефраль. Гномы обязались идти со скоростью айшаков. Оставлять добычу и возвращаться за ней с подмогой они не собирались. Сульсу поручили самое ценное – бодью с водой. Капризной воительнице достался айшак с подушкой на спине и покрывала вместо плаща. Остальные тряпки поделила между собой мужская часть отряда. Открывающему уступили второе дырявое покрывало и целую наволочку. Туда Дайрос сложил мелкий хлам и незаметно сунул книги. Срудив из оставшихся кусков простыней лямки, он закинул мешок на плечо, замотался в покрывало и велел всем выйти. Подземный гул возвестил, что новый коридор готов. Вся дичь в округе разбежалась. И есть они не будут до самых синих гор. Арктель уходил в проход замыкающим, шипя и брыкаясь. Его айшак пытался развлечься и пожевать бахрому покрывала. Земля сомкнулась, похоронила под собой лестницу, грот и нишу для научных размышлений. О том, что здесь кто-то был, свидетельствовали только многочисленные следы копыт на берегу ручья и кострища. Толок все-таки выволок к скотным дворам того старика, который мог разобрать эти странные руны. Они занимали весь двор перед сараями и уже заполнились водой. Когда их пытались сковырнуть, лопаты гнулись, земля не копалась. Решено было их засыпать, как только старый ритор их прочитает. А не прочитает, так засыпать и оставить до приезда эльфов. Не спотыкаться же по ним теперь. Ритор прошел вдоль слов ведомой подруки двумя внуками и прочел. Сумки и все их содержимое, а также Мерина, Керасу и Секиру доставить к Синим Горам и передать черному властелину срок двадцать дней. А то вернусь, правая рука повелителя злых сил, воющий кошмар и коварный мститель, принц страхолюда.